Глава третья. Софья. «Не волнуйтесь, Екатерина Николаевна, такое бывает». Мужской бас успокаивал кого-то, пробиваясь к моему сознанию. «Ваша дочь перенесла ужасное потрясение и переболела горячкой. Мозг после пережитого еще не воспринимает реальность как положено. Пару дней да с моими микстурами, и все будет хорошо». Память восстановится, ваша дочь окрепнет. «Спасибо, Петр Савельич», — всхлипнула женщина. «Вы правда думаете, что Софья сама пошла на реку?» «Чего не знаю, того не знаю», — печально вздохнул мужчина. «Она скоро очнется, вот и спросите сами. Только, пожалуйста, не давите на нее и не ругайте. Не дай бог опять». Но вы поняли меня. Завтра зайду к вам, проверю самочувствие княжны. «Спасибо, Петр Савельич», — трепетно произнесла женщина. Послышались шаги и стук закрывающейся двери. «Софушка, как же так?» — причитала тихо женщина, шмыгая носом. Поняв, что речь идет обо мне, я открыла глаза и увидела незнакомку все на том же стуле. И, что самое интересное, она была очень похожа на мою маму. Однако различия все же можно было найти, как если бы поставить двух родных сестер рядом. Ее волосы, уложенные в небрежную прическу, были практически седыми. А моя мама красила их. И голос совсем не как у мамы. Интонация существенно разнилась. Одета она была в старенькое зеленое платье фасона прошлых веков. «Вы кто?» Чуть дыша, произнесла я, подняв голову. «Софья, ты не узнаешь меня», — удивилась женщина. «Это же я, твоя мама». «Простите, но я не ваша дочь, и меня зовут София Андреевна Баташова». Не выдержала я, глядя, как убивается мать несчастной, в чье тело я попала. «А именно это со мной и произошло». Иначе как объяснить то, что я оказалась в прошлом? Это надо же, девятнадцатый век. И я все рассказала ей как на духу, что живу в Омске двадцать первого века и про то, что случилось со мной, когда я проходила через Тобольские ворота. Только про Арсения умолчала. Зачем ей знать такие подробности? Она внимательно слушала меня, вцепившись пальцами в носовой платок и судорожно вздыхая. Когда я закончила свою историю, женщина вытерла набегающие слезы и дрожащими губами прошептала. «Господи! Никогда не думала, что такое может произойти! Это же была просто семейная легенда!» «Какая еще легенда?» — тут же уцепилась я за фразу. «В моем роду из уст в уста по женской линии передавалось предание» что основательницей рода была настоящая ведунья, которая наложила на все последующие поколения женщин заклятие. Шмыгнула она носом. Если невинной деве, которая еще не находится под защитой мужа, угрожает опасность, то оживает родовое заклятие, которое защищает девушку. Но я и подумать не могла, что душа моей дочери отправится в другое время. «Значит, мы с Софьей просто поменялись телами из-за этого заклятия?» — выдохнула я, едва веря в такое. Другого объяснения все равно нет. «Как же нам обратно поменяться?» «К сожалению, родовая защита срабатывает только раз», — сдавленным голосом сообщила женщина. «Обратного действия нет». «Видимо, моей дочери в твоем мире действительно будет лучше и безопаснее». «Ах, бедная моя Сонечка, сколько она пережила за этот год!» Из серых глаз снова полились слезы. «Все, Андрей виноват, будь он неладен». «Андрей? Зотов?» Вспомнила я о том, что его упомянул хозяин, назвав как своего брата. «Да». Кивнула она. «Соня очень любила его. К свадьбе готовилась. Она же у меня княжна из знатного рода. Красавица, умница. На травницу выучилась. Педагоги говорили, что у нее дар. Не иначе от прародительницы ведуньи достался». Тут она замолчала, погружаясь в тяжелые мысли. «А потом, что произошло?» Поторопила я собеседницу. «Мой муж, князь Поташев, год назад проиграл все состояние старшему графу Зотову», — всхлипнула она. «Ничего не осталось». «Константину Александровичу?» — удивилась я, вспомнив угрюмого хозяина дома. «Нет, их отцу, Александру Михайловичу», — пока тот был жив. Совсем сникла женщина. Мало того, что он шесть лет назад выиграл у Андриана родовое имение, так еще и Соня осталась без приданого. За долги мужа пришлось продать городской дом и переехать в съемную квартиру, где мы до сих пор живем. А потом... Слезы вновь ручьем потекли по ее щекам, и мне пришлось приобнять несчастную мать, чтобы хоть как-то успокоить. Сонечка трудилась помощницей у лекаря Петра Савельевича. Продолжила она, как только ей немного стало легче. И однажды вечером прибежал парнишка с запиской якобы от лекаря, что нужна помощь. Адрес больного был написан на бумажке. Соня, добрая и доверчивая душа, бросилась туда. Она даже подумать не могла о таком. На месте ее поджидал Трегубов, молодой барский сын который начал приставать к ней. Он даже успел порвать платье на ее груди, когда заявился Андрей с компанией друзей. Женщина опять залилась слезами. Я и так поняла, что произошло. Девушку скомпрометировали специально, чтобы опорочить ее. «Андрей отказался жениться?» – догадалась я. «Да». «Сказал, что порченная невеста ему не нужна». Судорожно вздохнула Екатерина Николаевна. Помолвку расторг, а потом быстро нашел себе невесту побогаче и женился. Через пару месяцев. Я уверена, это он устроил такое, чтобы бросить Соню. «Вот же гад!» — покачала я головой. «Как ваша дочь пережила это?» «Тяжело. Она плакала без конца». А когда по городу поползли слухи о ней, то и вовсе впала в отчаяние. Шмыгнула носом женщина, утираясь платком. Пациенты лекаря отказывались работать с Софьей, и Петру Савельевичу пришлось рассчитать ее. Как ни пыталась она найти место, никто не захотел брать на работу девицу с репутацией распутной девки. «Мой муж не пережил такого позора». Его сердце не выдержало, и он скончался от горя, оставив нас двоих. Потом я долго болела, а Соня не отходила от меня. Как же мне жаль было эту женщину и несчастную девушку. Им пришлось многое пережить, и все из-за какого-то козла, которому не хватило смелости просто расторгнуть помолвку. Пенсии мужа нам еле хватало на жизнь. А сейчас и вовсе тяжело. Мы задолжали хозяину квартиры за три месяца. Он грозится выкинуть нас на улицу, если мы через неделю не расплатимся. Сдавленно проговорила мать Софьи. «Я не знаю теперь, что делать. Моя дочь... Вы думаете, она сама пошла на речку?» Ужаснулась я от собственной мысли. «Не знаю...» Соня была на грани, потеряла сон и аппетит, все отказались от нее, даже лучшие подруги. У меня сердце разрывалось от горечи. Получается, родовое заклятие перенесло меня сюда помимо моей воли, или мое желание услышали высшие силы и решили таким странным образом исполнить мое желание, ведь Арсения и Вику я вряд ли теперь увижу. «Екатерина Николаевна, позвольте вам помочь». Я взяла худенькую руку женщины. «Мы никому не скажем, что мы с Софьей поменялись телами. Пусть все думают, что я ваша дочь, как и прежде. Обещаю, что не брошу вас, да и идти мне некуда». «Правда?» Ее глаза засветились надеждой. «Сколько тебе лет?» Весной исполнилось двадцать один. «Надо же!» «Как моей Сонечке», — вздохнула матушка. «Вам не кажется странным, что у меня с вашей дочерью имена одинаковые, отчество и фамилии практически тоже?» — осенила меня мысль. «И мы с ней даже внешне очень похожи, как и вы похожи на мою маму, Елизавету Николаевну». «Возможно, мы дальние родственники», — Пожала она растерянно плечами, — Или же заклинание специально нашло похожую душу и тело, чтобы обмен прошел успешно. Теперь понятно, почему ты три дня пролежала в горячке. Душа приживалась в новом теле. Давайте договоримся о том, что будем молчать о происшедшем, а я сделаю все возможное, чтобы помочь вам и вашей дочери. Надеюсь, у меня получится вернуть нас обратно». Я уверенно сжала ладонь женщины и слегка улыбнулась. Чувствую, она тоже на грани. Если бы дочь ее умерла, то мать последовала бы за ней. Спасибо, София. Она обняла меня так крепко, насколько была способна. Кажется, не только ее дочь была истощена, но и сама она. Я никому не скажу про тебя. Вот только мне не нравится, что тебя нашли люди графа Зотова. И ты пролежала тут три дня. Почему? Из-за Андрея?» – удивилась я. «Нет. Боюсь, по городу поползут слухи о том, что моя дочь гостит у его высокоблагородия». Поджала она тонкие губы. «Он мужчина видный, вдовец». Соня и так опорочена в глазах общества. А сейчас и вовсе могут пойти сплетни, что у вас любовная связь. Как бы еще хуже не стало. Я замерла. Вот это поворот.